Глава 8. Они вернулись ночью. Я слышала, как в коридоре забегали люди, что-то крича, начали хлопать двери. У меня та комната на внешнюю сторону плато выходит, а вот те, у кого окна на сторону учебного корпуса, они всё видели. Видели, как по дороге в долину тянется толпа наших защитников от леммингов, как кого-то поддерживают, кого-то несут на носилках. А ведь у многих в экспедицию не ту первую маленькую, которую возглавил Зэр, а в ту, что ушла им на помощь, отправились знакомые одногруппники. Когда началась суматоха, я сначала не поняла, что происходит. Спать легла раньше, потому что целитель выдал мне какую-то настойку от боли с усыпляющим эффектом. Поэтому сейчас сквозь сон, услышав крики и хлопанье дверьми, я подумала, что что-то случилось. Например, пожар. Понятия не имею, есть ли в этом мире такая штука, Как пожарная сигнализация. Но лучше перебдеть, а то прыгать, если что, из окна четвёртого этажа. Это так себе идея. Летать я пока не научилась. Так что, быстро одевшись, я приоткрыла дверь. Основная движуха уже закончилась, но мимо пронёсся как раз мой знакомый, который жил в самом дальнем конце коридора. Тхен, что случилось-то? крикнула я ему вслед. Он пробежал ещё пару шагов, потом резко развернулся, увидел меня. Пару секунд неузнавания, и наш суровый боевик даже улыбнулся. Они вернулись. Мне даже не надо было пояснять, кто это они. Молнией пронеслась мысль, что Алек наконец-то здесь, в безопасности. Впрочем, это не объясняет суматохи. Я выскочила из комнаты в последний момент, прихватив ключ. Захлопнула дверь. Подожди, я с тобой. Пошли быстрее, говорят много раненых, а я хочу убедиться, что Ракса в порядке. Ракса Уточнила я, подстраиваясь под его быстрый шаг. Сестра двоюродная. Она на рунологии на четвёртом курсе учится, была во второй группе. Я не стала его уверять, что в порядке, потому что случиться могло что угодно. Впрочем, всё же я думала, что больше досталось группе Алика. Ведь далеко не сразу стало понятно, что нашествие масштабнее, чем обычно. Сегодня, правда, мутантов в горах было немного, лишь жалкие проплешины их небольших стай. Но я как-то не придала этому значения. Думала, если честно, что пока всех не истребят, не вернутся. Но Ткхен меня просветил, пока мы шли, что это не совсем так. Лемминги спускаются с гор только при достижении определенной критической массы особей, а когда их прореживают, они возвращаются обратно. Было бы логично уничтожить их всех, но как пояснил парень, это практически нереально. Их слишком много, они слишком ёрки и быстрые. За ними гоняться ни людей, ни времени не хватит. А если упустишь хоть пару сотен особей, то они все равно рано или поздно размножатся до критических значений. В конце концов, мы нагнали остальную толпу. Не сказать, что тут были прямо все ученики академии, но все же собралось довольно много народу. И старшекурсников, боевиков, рунологов и вовсе, наверное, все. Пока мы спустились по лестнице, пока смогли преодолеть небольшой затор в дверях, В общем, немало времени прошло, пока мы не выбрались на площадь между зданиями. Но тем не менее, мы успели как раз в тот момент, когда процессия начала втягиваться в ворота. Шли они медленно и выглядели все как-то потрёпанно, причём шли со стороны посёлка. Видимо, вылавливали последних леммингов уже где-то на подступах к нему. Вот оттуда тварей надо было стопроцентно убрать, пока они никого не покусали и не сожрали ничего из припасов. Мы с Тхеном переглянулись и рванули на перерез процессии, расталкивая других людей. У меня лично в голове не было ни одной внятной мысли, как все это объяснить окружающим. Я могла думать только о том, что лишь бы Зэр не пострадал, хотя, честно говоря, в это слабо верилось. Впрочем, мы такие активные были не одни, и очень быстро образовалась давка. Да, да, нас было именно так много. Все пытались разглядеть своих друзей, родственников, любимых. В итоге руководство быстро сориентировалось и выставило некое подобие оцепления старшекурсников, позволив целителям увести всех вернувшихся с глаз долой в учебный корпус. Лекарню у нас находилась именно там. Ректору даже пришлось выступить с короткой речью, что завтра нам все сообщат. Но сегодня необходимо разойтись и не мешать целителям делать их работу. Правда, как именно нам будут сообщать, он не уточнил. Я с сомнением посмотрела на Кэна, но так и не смогла придумать причину не возвращаться в общежитие. "Не с боем же прорываться", пожав плечами, ответил тот. "Вообще приходила мне в голову такая идея". Я вздохнула. "Ну да ладно, ты прав. Что с твоей ногой, кстати? Я заметила, что ты прихрамываешь". "Да, я вчера подвернула. Целители сказали поберечь", но...» я развела руками. "Ну да, пока бежала сюда, напрочь забыла про ногу". А теперь наступить больно. Кстати, не лучшая идея, покачал головой парень. Они сейчас заняты. Лучше утром пойдёшь, заодно узнаешь, что там и как. Ага, как разведчик в тылу врага, ухмыльнулась я. Но вообще-то, ты прав. Приду завтра, точнее, уже сегодня, скажу, что нога опять болит. Заодно узнаю, как твоя сестра и мой друг. Конечно, я не стала признаваться, что переживаю за нового начальника службы безопасности академии. Зачем это кому-то знать? Надо только всё сделать так, чтобы целители не подумали, что я пришла только за этим, а то ещё откажутся лечить и выгонят. А лодыжка действительно ноет, и с каждым шагом всё сильнее. «Ты к себе", спросил Ткхен, когда мы поднялись на наш этаж. "Можем в холле посидеть, если хочешь. Я заснуть уже не смогу, поскольку личных часов у меня всё ещё не было". Я посмотрела на те, что висели на лестнице. На самом деле, смысла ложиться уже не было. Время 5:00 утра, вставать через час. Хотя мне же сегодня бегать нельзя, так что можно было подольше поспать. Вот только куда деть беспокойство? Нет, Алекс сильный маг, с ним должно быть всё в порядке. Просто он иногда беспечный. Особенно на него накатывает какая-то расслабленность, когда он мало спит в течение длительного времени. Это я по событиям в Столичной академии заметила. Из сильного уверенного мужчины он в какой-то момент превратился в недотёпу. Потом выспался, собрался, и все стало как раньше. Видимо, какая-то физиологическая особенность, индивидуальная реакция на отсутствие сна. Нет, понятно, что всем людям надо нормально высыпаться. Просто усталость у всех проявляется по-разному. Кто-то вырубается на ходу, кто-то становится агрессивным, а кто-то расслабленным пофигистом. А ведь Леменге вряд ли дали ему нормально отдохнуть. Так что случиться могло все что угодно. Конечно, всего три дня прошло. Он не должен за это время сильно выпасть из кли. Но это же горы, они даже мелких ошибок не прощают. Давай, кофе бы выпить. Но всё ещё закрыто. Тут в холле оказались не одни мы. Довольно много народу решило поделиться своими мыслями насчёт возвращения команды борцов с мутантами. И были эти разговоры совсем нерадостными. Подобное ведь раньше случалось. Также уходили группы проредить поголовье этих мелких вредителей. Но никогда ни одна из них не возвращалась в настолько помятом состоянии. Старшекурсники смогли только один случай вспомнить, когда было несколько раненых. Но тогда крепление страховки сорвалось, и людей просто протащило по острым камням несколько метров. Почти так же, как когда был ранен предыдущий безопасник. Кстати, я думала, что тогда никто не погиб, но оказалось, что это не так. Как рассказал Жан, погиб тогда декан рунологов Только об этом почему-то никто не говорил. Ещё неизвестно, были ли другие жертвы и пострадавшие. И это, кстати, странно. Зачем скрывать такие вещи, если произошёл несчастный случай? Или не несчастный? Нет, я была далека от мысли, что сейчас такое число пострадавших связано с каким-то внешним фактором. Леммингов и их количество видели все. Но с другой стороны, в такой суматохе толкнуть сзади ничего не стоит. И сейчас старшекурсники высказывались в том ключе, что новый безопасник не смог уберечь людей. На мой взгляд, это было несправедливо. Он приехал за полдня до начала нашествия. Вы считаете, что он мог за это время что-то сделать? Да он сам этих гор не знает, наконец высказалась я. О, а ты его знаешь? Какой он? спросила одна студентка. Говорят, симпатичный. Я из столицы перевелась. Он у нас преподавал. Рензер сильный, маг и ответственный человек. Не думаю, что стоит его обвинять, тем более что мы не знаем, пока что, что случилось. На вопрос про симпатичность я, конечно, отвечать не стала. Ещё не хватало, чтобы за Аликом какие-то студенточки увиваться начали. Хотя, о чём это я? Сама-то кто? А я слышал, что он из ордена вставил один из парней. Очень вероятно, сознанием дела ответил другой. Безопасники Академии работают обычно на службу магической безопасности, а они большей частью Орденцы. Вот у неё спросите. Он указал на меня. Хм. Без понятия, соврала я. В столице за безопасность отвечал Рен Марч. Я, разумеется, не стала говорить, что Рен Зэр был его заместителем. Ну, и результаты их деятельности, что уж тут сказать, нельзя назвать очень впечатляющими. Точнее можно, но только с отрицательной коннотацией. Ты куда? Спросил Тхэн, когда я встала: "Надо переодеться в форму". Я показала на свое платье, а я натянула первое попавшееся под руку, чтобы быстрее. "На завтрак пойду раньше, чтобы потом было время заглянуть к целителям. Там на улице сейчас все равно шатается полно народу, так что не думаю, что будут проблемы". "Ну да, логично", согласился он. "Ты уточнишь, да?" "Я постараюсь", кивнула я и пошла собираться. Надеюсь, в скором времени я смогу увидеть Алика живым и здоровым. Мне было очень неприятно слышать, что уже назначили виноватого, поэтому я так быстро и ушла. Переоделась в униформу, посидела немного на кровати, не зная, что делать. Прямо сейчас идти к целителям глупо. Они заняты, и меня с моей ногой скорее всего пошлют. Бегать я не могу, на завтра к Атирана поучить что-нибудь. Да как-то настроения нет. Тут в дверь поскреблись. Иначе не скажешь. У меня сначала даже волосы дыбом встали, потому что я вспомнила предыдущее ночное происшествие, но потом поняла, что в холле совсем недалеко куча народу, так что это вряд ли какой-то злостный преступник. Кто там? спросила я, подойдя к двери. Это я, из-за двери послышался взволнованный голос Тэны. Отперев, я предложила соседке войти. У тебя всё в порядке? Я слышала, они вернулись. Да, но я пока не в курсе, что там с ними случилось. Пойдёшь к целителям. Мне и без того надо. Я показала на ногу, которая уже успела распухнуть. Такого даже вчера не было. Тенна, конечно, спросила, где это я так травмировалась. Пришлось соврать. Даже ей говорить о прире я не стала. Это ведь не моя тайна, что он сотрудник Королевской службы дознания. Нет, я не сомневалась, что это можно легко узнать при желании. Но способствовать я этому точно не собираюсь. Захотел бы сам сказал в конце концов. Меня же он предупредил, чтобы я ничего не говорила никому из нашей четвёрки. По крайней мере, никому из них я на сто процентов не могла доверять. Жанна и Тхена я банально плохо знаю, а Тена, несмотря на то, что я считаю её почти подругой, она ведь была в столице, когда всё случилось. Это не доказательство, конечно, но два раза это уже больше, чем совпадение. Впрочем, и про меня и про Алика можно сказать то же самое. Поэтому далеко идущие выводы я делать пока опасалась. Соседка скоро ушла. Она хоть и не любила бегать так рано, но её всё равно разбудили. А я всё же раньше, чем обычно, отправилась на завтрак. Поела и поняла, что с момента прибытия наших пострадавших прошло всего два часа. Я буду не я, если целители ещё не освободились. Тем не менее, у меня всё же не надуманная причина их посетить, так что я медленно поковыляла на их второй этаж. Извините, можно Обратилась я к лекарке, сидящей за стойкой. На вопросы об участниках экспедиции не отвечаем, отрезала она. Уходите. Я не поэтому. Вчера ногу повредила, сегодня она опухла, поморщившись от неприязненного тона, ответила я. Понятно, что всё выяснить было много желающих, но ведь это не повод так резко отшивать. А ещё я задумалась над тем, смог бы мне Алик передать весточку, если бы с ним было всё в порядке. Кстати, далеко не факт. Если он не пострадал и сейчас на докладе у руководства, то это все может затянуться. Или жон и вовсе мог пойти к себе и отрубиться. Последнее, конечно, маловероятно, но все же не невозможно. Ну да, конечно, вырвало меня из раздумий лекарка. Думаешь, что тут такая первая, честно говоря, я даже опешила. Первый раз в этом мире встречаюсь с таким неприкрытым хамством со стороны персонала. Нет, в той же городской администрации, дворянском совете могли послать, но делали это культурно, не переходя границы приличий. Хотите, покажу. Я наглой зашла за её конторку и приподняла ногу. Сегодня я даже не смогла оформенные ботинки одеть. Просто в подъём не влезла. Пришлось натягивать разношенные старые полуботинки. м <сих> Посиди, бросила лекарка мне, указала на стол и куда-то ушла. Мне было её довольно долго. У меня даже мысль была пролистать её записи, но в итоге я решила этого не делать. Просто через приёмную постоянно кто-то ходил. Меня могли увидеть, и тогда добыча информации могла существенно осложниться. Если бы меня засекли и выгнали. Ага. В то же время я не глухая и успела кое-что подслушать. Целители ведь были тоже здесь. Стойка, конечно, перегораживала проход в саму лекарню. Но тут понятие о приватности и медицинской тайне весьма размыто. Так что разговаривали они, выходя из палат в полный голос и никого не стесняясь. Итак, я, можно сказать, сдержала обещание данное Ткхену. Ну, не совсем, но Рена Ракса, вам лучше остаться до завтрашнего утра здесь. Я настоятельно советую прислушаться к моим рекомендациям. За высокой спортивной девушкой мне на зависть довольно худой, выскочила пожилая целительница. «Рена Валей, я вас прошу. Девушка обернулась к женщине и уставилась на неё далеко не добрым взглядом, даже каким-то брезгливым, Да и как просьба её фраза не прозвучала. Моё право уйти в любое время, и вы меня не удержите. «Рена Ракса. Я всё сказала. Девушка развернулась, хлестнув длинной косой целительницу по лицу. Вряд ли она так планировала. Но даже не извинилась, а с гордо поднятой головой покинула помещение. Вы что-то хотели, милочка? вздохнув, обратилась ко мне женщина. Вот у меня тут проблема. Я вчера уже была тут, но я показала повреждённую конечность. Да, я вас вчера видела. Пойдёмте. Я вошла следом за целительницей в женскую палату, которая, впрочем, почти пустовала. Точнее, здесь находилось всего четыре девушки. И все, кроме одной из группы борцов с мутантами. Это я поняла по их одежде, еще даже не очищенная от грязи. Это и понятно, ведь на боевом факультете, который в основном и участвовал в Рейде, девушек мало. Я подойду, когда освобожусь. Присядьте покорен на синель. Вам лучше ногу не нагружать. Спасибо. Я улыбнулась женщине. Мне было до сих пор неудобно за поведение сестры Ткхэна, хоть мы с ней были даже не знакомы. Ох, новенькая. Почему-то обрадовались девицы. Тоже будешь задавать дурацкие вопросы? Девушка не из их компании, которая тут до этого лежала, лишь закатила глаза и отвернулась. Не верю, что вас троих смогла достать одна единственная соседка, фыркнула я. Соседка? Да не, ее все эти разговоры тоже достали. Но тут было уже несколько делегаций от руководства, и целительницам тоже интересно, знаешь ли. Но тогда, может, не стоит нарушать традицию?» Ох. Девица картина закатила глаза. Две другие лишь посмеивались. Тебе с самого начала сначала не надо, можно пройтись по основным событиям. Мне очень хотелось напрямую спросить про Алика, но они же обо всём тогда догадаются. Афишировать нашу связь всё же не стоило. Но боевички и рассказали, что они из второго отряда, который шёл на помощь первому. Что когда они прибыли на место, у отряда Зейра уже просто не оставалось физических и магических сил отбиваться от леммингов, хотя они их очень хорошо проредили, что все в том первом отряде ранены. У меня сердце упало в пятки, и я не смогла совладать с собой. эр Что? Твой знакомый? ухмыльнулась одна из девиц. Я истолично перевелась. Он у нас преподавал. Я слышала, что он в первой группе был. У него магическое истощение вроде, пожала плечами боевичка. Что? Опять? Он всю их группу прикрывал до нашего подхода. У него там ещё какие-то травмы были, вроде. Влезла ещё одна девушка. По крайней мере, у него была кровь, и обратно его несли. Сам он идти не мог, хотя, может, это из-за истощения, я в этом не очень разбираюсь. Но он хотя бы в сознании. Не знаю, не обращала внимания. Пожала плечами девушка, а потом хитро подмигнула, как бы показывая, что она всё равно догадалась, что я не просто так знакомым интересуюсь. Тут пришла целительница и начала лечить мою ногу, прервав на самом интересном месте наш диалог. Точнее, я-то была рада, потому что мне отвечать на личные вопросы не хотелось, а вот боевички не очень скучно им здесь. Конечность мне исправили быстро. Оказалось, что из-за того, что я сегодня с утра не побереглась, началось воспаление, но его сняли магией и дали мне выпить какую-то мерзкую настойку. Вечером и завтра утром нужно будет выпить ещё. Придёте сюда. Я оставлю назначение на постолекарке. Спасибо, Рена Вали. Да не за что. А сейчас не смею задерживать. Освобождение от спортивных занятий у вас и так есть. А вот от обычных вас никто не освобождал. Женщина проводила меня до посталекарки на входе, чтобы я случайно не потерялась, видимо. Рена Вали, извините, я слегка замялась. Вы не подскажете, как себя чувствует Рен Зейр? И вы туда же. Она раздражённо закатила глаза. Просто мы знакомы ещё по столице. А девочки сказали, что он сильно ранен, попыталась оправдаться я. Жить будет. Это всё, что я могу сказать, отрезала женщина. Когда его можно будет навестить? Когда разрешат посещение? Мученически вздохнула она. Всё, идите. Занятие начинается через десять минут. А вам нельзя бежать. С этими словами она практически вытолкнула меня из лекарни. С одной стороны, конечно, замечательно, что Олег жив и будет жить. С другой, так и осталось непонятным, в каком он состоянии и как ему можно передать весточку. О чем то просить этих добрых женщин-целительниц иварок мне почему-то резко расхотелось. Впрочем, я же сюда еще приду сегодня вечером и завтра. Может, смогу еще что-то узнать.